Глава седьмая. Волшебная булочка. Завершив все запланированные рабочие дела, Анна отвезла к специальной точке сбора около торгового центра раздельно собранные отходы и отправилась домой. Она хотела забрать оттуда кое-какие вещи и обувь, чтобы окончательно переехать на дачу, уже на все лето. Остановившись перед обширным гардеробом, Анна несколько минут обозревала его содержимое. С удовольствием отметила, что лишних вещей там нет, и сдержанной роскошью наполнено большинство вещей. В чемодан для переезда на новую дачу отправились три летних платья – дизайнерское черное, платье-рубашка чудесного цвета фуксии, белое в горох, незаменимое для всех образов, белая юбка, несколько тщательно отобранных в разных магазинах футболок, качеству которых могли бы позавидовать именитые итальянские дизайнеры, голубое летнее пальто и голубой брендовый свитер. Дальше в чемодан перекочевали бежевые лодочки, кроссовки, белые кеды, два спортивных костюма, розовый и черный, и пачка белья. Анна задумчиво посмотрела на чемодан и добавила туда сланцы, купальник, небольшую сумочку крос-боди с нежно-золотой цепочкой, тунику и тонкое купальное полотенце. Анна, задумавшись о Лете, заулыбалась и отправилась обедать к маме. У той появилось новое увлечение. Она вообще была натура увлекающейся. Вязание, бег, вышивание, кардиотренажер, дача. Еще мама вела дневник, активно занималась своим здоровьем, на Новый год потребовала палки для скандинавской ходьбы, а теперь ее привлекла кулинария. На обеденном столе появились вазочки с баклажанной икрой по рецепту Тередивы, салат из помидоров с изюмом и неизвестной Анне ароматной зеленью, суп из нежных фрикаделек с домашней лапшой, курочка в апельсиновом соусе. И это еще не все. Мамины фирменные булочки. Анна с аппетитом поглощала обед, мама же увлеченно рассказывала про новую кулинарную передачу. Фоном для общения по телевизору шел сериал. Доктор с противными усиками на экране объяснял родственникам пациента, что болезнь прогрессировала так быстро из-за повторного травматического воздействия, возможно, сильного удара. Анна так и застыла с булочкой в руке. «Мама, что он сказал?» – удивленно спросила она. Ешь, ешь. Доктор Павлов просто объяснял родственникам Марианы Степановны, что она умерла от повторного удара. А ведь бедолага на поправку шла, уже и выписывать хотели. Анна вслух удивилась, как эта мама все не только услышала, но и запомнила. Ведь она еще параллельно про нового шефа и его торт рассказывала. — Так это вчерашняя серия, нынче повторяют. — рассмеялась мать. Анна задумчиво дожевала булочку. — Мам, заверни мне с собой булочки две, я потом поем. Анна уже обулась и, подхватив чемодан и угощение, почти побежала в паркинг за машиной. Лил дождь. Через сорок минут она была в уже знакомой сельской больнице. Повезло, пробок на трассе не встретилась. Одна мысль, один вопрос не давали ей покоя. Врача снова не оказалась на месте. Но Анна устроилась поудобнее в кресле и буквально сторожила дверь его кабинета. Вспомнила про мамины булочки, налила себе стаканчик кофе из автомата. За этим странным перекусом и застал ее вернувшийся доктор. Он был немолодой, уставший. Халат сидел на нем как-то неловко. Чувствовался запах табака, круги под глазами. «Вы почему без маски?» — строго спросил он. «Без маски нельзя». И хлопнул дверью прямо перед Анной. Не на ту напал. Посетительница надела маску по всем правилам, спрятала под нее и нос, и рот. Быстро снова сходила к автомату, задумалась. Взяла самый большой капучино с сахаром. Открыла дверь кабинета уставшего врача и голосом хорошей секретарши сказала «Кофе, профессор!» Для пущей убедительности достала мамину булочку. Доктор оторопел, затем улыбнулся, нежно положил булочку на тарелку. Тридцать секунд в микроволновке и по кабинету разнесся райский аромат. Врач несколько секунд рассматривал угощение, потом закрыл глаза и маленькими кусочками медленно съел его. С грустью, как дворовый пес, посмотрел на Анну. Понял, что добавки не будет, вздохнул и занялся кофе. «Еще две ложки сахара. Как так можно?» «Вот так-то лучше», — сказал доктор и улыбнулся. «Что вам нужно, девушка?» «Знаете мою слабость?» «Вот все коньяк да коньяк дарят. Вы первая выпечку принесли», — хитро улыбнулся он. Анна представилась дальней родственницей скончавшейся Натальи. Доктор напрягся, но понял, что она тут не для предъявления искок больницы. больнице. Согласился помочь. Поискал и нашел карту Натальи, полистал. Как-то грустно провел рукой по лбу. Молодая еще девушка, сорок два года, вполне здоровая. Не повезло, уже на поправку шла. Анну интересовала причина смерти. Нет у меня тут ни МРТ, ни томографа. Могу только сказать, что, возможно, это не первая ее травма головы. Что подтверждало предположение Анны. Была ли первая травма случайной, неизвестно. А вот шлагбауму точно помогли опуститься на голову Наталье.